Вообще, я понимаю, что молодёжь любит попсу, я понимаю, что можно под попсу танцевать. Я вполне это принимаю. Но слушать всерьёз на концерте, вот когда они поют под фонограмму, они бы ещё под голограмму выступать начали. Я уж не говорю, что когда сидишь на концерте, это не на дискотеке, стучишь ластами, нижняя чакра работает, это нормально. Но когда ты включаешь мозг, это же слушать невозможно. Это современная попса отличается тем, что её нельзя спродировать. Вот как Катю лель спродировать. Вот можете мне объяснить? блестит, невозможно. Как вы напишите пародию на песню сиси Сисипу семитибати -си или как там я толком не знаю. А джага-джага, что это такое? Пол страны не понимает, что это такое. Оказывается, джага-джага это название наркотика на английском языке. Ну мы часто поём, не понимая, что. Мне один африканец жаловался, что как вам не стыдно, мол, петь песню Чунгачанга. э На нашем языке африканском это означает спать с обезьяной. Но Джага-джага я разгадал загадку этой песни. Джага-джага это продолжение песни Киркорова бала Балабала полюбил Чиличачу. По всей России не знают, что Чехов не писал стихов, что Фадеев это писатель, но все знают Фабрику звезд сегодня. Что те поют? Это действительно фабрика. Они штампуют эти, они говорят звезды. Это звёздушки, звездуночки, звездяшки. Что они поют к Новому году, один из них выкинул песню. Меня прёт, меня прёт, потому что Новый год. Всё. Я решил составить портрет женщины, которые посвящены песне нашей попсы. Не дай Бог на ночь это представить, друзья. Ну, Конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни Твоя роскосой улыбка в бархатном калыше цабене. Это даже изобразить невозможно. Страшнее только касаяся сажень в глазах, Они они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен, я я как это, я онемевший рукой впишу тебя в интерьер. Вмажу еще вы написали, и по стене размажу. Большинство из текстовиков не знают, не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовой песне, руки из песни не могу без твоих лебединых рук. Ну, поскольку наспор вы последний раз у лебеди руки не видели никогда. То я вам позволю объяснить, что это Чернобыльский сорт лебедей такой. Асавы это лебеди-мутанты, такие... То есть уже не очень красивое существо. так и руки мутанта вот это. Но главная деталь женской красоты глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни Вы прекрасны, знаете, в два бриллианта, в 3 три... два бриллианта в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота, но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие маленькие. То есть, раскосо улыбка, невидимые руки и маленькие-маленькие глазёнки, говорит: "Приветки с подкменья". Но над этими маленькими, маленькими глазёнками что? Брови. Мало того, что они изумрудные, Колощётся. Вот. Ну монстр, это ж маленький глазёнки колощётся. Сендиры Бравейников ну, и Натасилького звали Это ей посвящена песня меня прёт, потому что Новый год там. Да? Будущее этой женщины определено, естественно группой гостей из будущего, которые поют Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили. Ну, ну это же что за ты за недоразвитость такая, что опять не туда. Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно? Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну да вы представьте, это допрос, такие мураши пойдут, вот так не забесёрдят. Кстати, если у тебя мурашки на теле, извините, тебе в вендиспансе пора обращаться. А, есть песня со словом пролетела птиц и закапала слёзы. То есть, мы, смешны, когда мы подражаем западу, но при этом все говорят: "О'кей, вау!" Э, спрашиваю. Пришёл ко мне человек, мы дёпна. Я говорю: "Кто ты? Как твоя профессия?" Он говорит: "Я вошергер". Бошергер это слово туш. Мынь. Я говорю: "Ты главный вошергер?" Он говорит: "Нет, старший". Он серьёзно говорит, как теперь по-профессии называется старший вошергер. Я говорю: "Я думаю, ты вообще не в часовые, ты". Старушки говорят. Старушки говорят: "Я пойду, схожу на маркет". Возьму овочку и на маркет. Есть чудное словосочетание русское. Посмотрите, послушайте, как красиво свежевыжатый сок. Не теперь богатые считают признаком приобщенности к цивилизации, говорит: "Мне фреш". Фреш, фреш это просто свежевыжатый сок. У богатых спрашиваешь, где живёшь? В пентхаусе. На чердаке ты живёшь. Это мне напоминает этот пентхаус, эту мусорную машину, которая ехала утром по Москве, собственными глазами видел. Ей так огромный мусорник, а у него на бортах написано www и латиницей мусор.ru. Но в Питере вообще написали английскими буквами название минеральной воды так, как звучит русскими буквами, но с английским произношением голубую воду блювота Вот когда я слышу, как русские люди употребляют английские слова, для меня это вот всё, вот этот вот бренд этой голубой воды. Мы не можем идти за Западом. Нас закодировать невозможно. Я летел из Хабаровска, меня разбудилась стёрдеца, говорит: "Посмотрите, как спит наш пассажир". Я на нее не обиделся, но это только наш бокс спать в самолёте на кресле на животе. Вы представляете, сколько он пива выпил перед этим, что его выпуклость за запад. Западный вектор развития не для русской энергетики, только наши водители маршрутных такси, когда встречаются на дороге при полных салонах пассажиров, играют в обгонялки друг с другом. И только русские пассажиры болеют. Каждый за своего водилу. И когда тот Когда там вот всем салонам показывают языки. Так вот никто. И, кстати, чтобы вы знали, никто так не может смеяться, как наши. Я считаю, это спасительным задатком, очистительным русских людей, потому что если бы я все то же самое, вот что я вам только что сказал, в конце, рассказывал немцам у немцев или французам у французов, они бы меня выгнали из страны. Это только нашим, говорит, им говоришь: "Мы придурки". Ура! Класс. Давай, давай.